И тут доктор придумал, что делать. Он попросил утку-кряки взлететь к ласточкам и позвать их на помощь. Как только ласточки узнали, что пираты гонятся за доктором, они опустились на палубу и сказали — «Распустите все канаты на тоненькие веревочки!» А когда доктор и его друзья распустили все-все канаты, какие только были на борту, они привязали один конец каждой из тысячи веревочек к носу корабля, а второй конец ласточки взяли в свои маленькие лапки, Птицы вспорхнули и потащили за собой корабль. Ласточки-птицы небольшие, Много меньше совы, тем более орла. Но когда они действуют сообща, То могут сделать много больше, Чем самая громадная птица на свете. Тысячи веревочек была привязана к носу корабля, а каждую веревочку держали в лапках две тысячи ласточек. Корабль словно сорвался с привязи и так быстро помчался вперед, что доктору пришлось обеими руками схватиться за цилиндр, чтобы его не сдуло с головы в море. Казалось, корабль не плывет, а летит над пенящимися волнами. Все звери стали смеяться и танцевать от радости, а радоваться было чему. Корабль пиратов уменьшался прямо на глазах и отставал все больше и больше. Черные паруса таяли вдали, ветер свистел в снастях, море шумело а за кормой-бурунами пенился след от корабля-доктора. Глава четырнадцатая. Крысы бегут с корабля. Очень нелегко тащить большой корабль по морю. Через два, может, через три часа Крылышки ласточек устали. Птички послали к доктору гонца сказать, что им нужен отдых. На пути у них лежал небольшой красивый остров, где была укромная бухта. Ласточки завели корабль в бухту и оставили его там, а сами сели на снастях, чтобы набраться сил и снова тащить его вперед. Посередине острова высилась красивая зеленая гора. По ее склону стекал в море чистый ручей. На корабле у доктора уже оставалось совсем мало пресной воды, поэтому он решил пополнить ее запас. одну Он пригласил своих друзей прогуляться по твердой земле, порезвиться на зеленой траве и на время забыть о трудностях путешествия. Не успели они сойти на берег, как вдруг десятки крыс вылезли из трюма и поспешили на сушу. При их появлении пес оскалился, зарычал, хотел было поймать крысу другую, подзакусить, но доктор остановил его. Большая черная крыса вышла на палубу последней. Она с опаской посмотрела на пса, грозно оскалившего такие острые зубы. Обошла его стороной, робко прижимаясь к борту, и уселась напротив доктора. Крыса смущенно прокашлялась, облизала мордочку, Пригладила лапкой редкую сидеющую бородку и произнесла «Вы, наверное, слышали, что нам, крысам...»